Глава 76. Обманный манёвр. Ты видишь тоже, что и я, болван, снова громогласно обозвал меня им. Отсюда не видно, что там происходит. У него сорога плохое зрение, но при его массе это уже не его проблемы. Тоже мне несокрушимое оружие возмездия, позволил я себе шпильку в его адрес. Отошли-то недалеко, а уже ничего не разобрать. Мы у самых гор. возмутился мой визави Мы их форт видим только потому, что поднялись немного выше. Много дымов. Что там у них? Не обратил внимания на жалкие оправдания я. Мы же разогнали ургов. Только болваны считают себя умней врагов. громыхнул металлический голос. Вдруг урги нас перехитрили. Пришлось признать правоту импа и что было сил торопиться. Ну как, что было сил? Силы было немерено. Но моё умение управлять огромным боевым роботом оставляло желать лучшего. По ходу я ощущал, как мои движения подправляет субличность, улавливая мысленные приказы и им исполнял их, на лету исправляя ошибки пилота. Мне никогда не доводилось управлять техникой с продвинутыми кагиторами. По крайней мере, я о таком ничего не помню. Но в силу специальности немного в этом разбирался. Субличность, если вынести за скобки дреный характер, и то, что подойти может не любой пилот. было лучше любого кагитора. Оно, конечно, может не все ещё недостатки я выявил, слишком уж мало мы общаемся, но и достоинства очевидны. Импы имеют собственное мнение, как самое обычное разумное существо, а потому он может принимать решения вне жёстких рамок поставленной задачи. По той же самой причине импы способны реагировать на раздражители, постоянно меняющиеся ситуации на поле боя и принимать нестандартные решения. Несмотря на то, что Имп ругался, обзывался и прямо заявлял, что я ему как пилот не подхожу, характерами мы сошлись, смогли действовать сообща и даже достигли некоторого успеха. Да, это не было боем. Мы разогнали дикарей. Однако я при этом не упал, не убился, стрелял, махал мечом и попадал, а значит, задача выполнена, что смело можно считать успехом и победой. Имп быстро возвращался, сотрясая тяжёлой поступью всё вокруг. с гулко бьющимся сердцем я вывел боевого робота на небольшой пригорок и увидел, что творится около замка. Непроизвольно пересохло горло. Со стороны мёртвого леса подошёл ещё один отряд. Не было чёткой картинки. Уверенно сказать, кто там под стенами, было нельзя, но кто ещё, если не урги? Подробности не было видно, но количество врагов впечатляло. Однако я уже мог с уверенностью сказать, что одна из башен форта горела весёлым жёлтым пламенем. — Нам нужно поторопиться! — заявил имп. — Это ты виноват в том, что мы так удалились от форта, болван! Я и так бывший на взводе огрызнулся. Вот сразу видно, что ваши предки примешали ваш кот к крысиный геном. — Почему? — громыхнул имп. — Да так, это я о своем, не обращая внимания. Кто меня призывал продолжать преследование? Кто в одиночку хотел противостоять всем ургам сразу? — Я боевой робот, а ты мой пилот! Мне положено таким быть вдохновлять тебя. Угу. Без вдохновляльчиков как-нибудь справился бы, буркнул я, продолжая идти. Ты не подбадривать меня должен, а помогать, быть мне щитом и мечом. Ты хочешь, чтобы я был твоим щитом, мотылёк однодневка? прозвучал металлический голос Импа, в котором я услышал нечто большее, чем просто насмешку. "Да", ответил я. "Ты будешь моим щитом, моей защитой, моим оружием, и вместе мы одержим победу". «Не давай без этих твоих штучек!» Имб замолчал. Его металлический голос перестал звенеть в моей голове, словно он переваривал мои слова. Радуясь внезапно образовавшейся паузе от громогласных замечаний попутчика, я повел боевого робота к форту со всей возможной скоростью. Я старался не обращать внимания на то, что Имб больше не комментировал мои действия. Вместо этого он просто выполнял мои приказы с молчаливой точностью, не забывая подправлять мои ошибки. «Идти по недавнему полю боя...» Мало удовольствия, особенно если по нему раскиданы трупы, которые ты недавно сделал сам из живых существ. Еще недавно тут было шумно из-за гвалта битвы, а сейчас стало тихо, только дрейки хлопали крыльями и щелкали клювами. Стоп, дрейки. И тут я понял, что знаю это слово благодаря банкам памяти импа. Существа, рвавшие на части мертвых таур и ургов, внешне напоминали земных птерозавров. Этих крылатых доисторических ящеров — это не только Я не раз и не два видел на изображениях и не думал, что мне когда-нибудь доведётся их лицо зрить вочию. Они были довольно крупными. Самые большие из них едва ли уступали в размерах гиппопотаму. Тела дрейков были покрыты грубыми волосами, а размах крыльев достигал нескольких метров. Этим крупным падальщикам сейчас было где разгуляться. Пиршественный стол был приготовлен и накрыт для них мною лично. Острые прямые клювы с игольчатыми зубами и серповидные когти словно самой природой предназначенные были для расклёвывания и разрывания падали. Агрессивные твари в основном поднимались и кружились над гигантским импом, некоторые из них даже имитировали атаку. Однако были и такие, что обожжались и раздулись до такой степени, что только беспомощно хлопали крыльями и прыгали, не в силах подняться в воздух. Несмотря на спешку, я успел приметить несколько особей, содержащих звёздную кровь, причём одна из них была на моём бронзовом уровне. Благодаря банкам памяти Имба, я теперь знал, что звёздная кровь приводит к значительным мутациям. Употребляя в пищу растения и животных, содержащих звёздную кровь, дрейки увеличиваются в размерах, становятся гораздо сильнее и нередко получают какие-либо необычные способности. Что же? Теперь я знал, куда я отправлюсь на промысел звёздной крови, когда решу свои проблемы. Чем ближе мы подходили к форту, тем яснее становилось, что защитники пока справляются. Но среди атакующих есть по крайней мере один восходящий, не дающий заскучать обороняющимся. Время от времени в стороны стен летели огненные стрелы, явно бывшие ничем иным, как рунным заклинанием. В целом второй штурм форта проходил по сценарию первого. Субличность оказалась права. Первый наскок ургов был отвлекающим. Его задачей было отвлечение нашего внимания. Второй отряд, ударив нам в фланг, должен был сделать свою работу. Противник разделил свои силы, Если бы мы не разогнали первый отряд, то форт уже пал бы. Орги были страхолюдными тварями, но от чего-то я считал их кем-то вроде неандертальцев, физически крепкими, сильными и недалёкими, но заблуждался. Они оказались способны на сложные тактические манёвры, отличные от таранного удара в лоб. Кроме того, нападавших врагов было слишком много для такого скромного количества защищающихся дигов. Но мы это сейчас исправим. Как только позволила предельная дальность Я сконцентрировался на автопушке. Экран мимоинтерфейса с качком приблизил картинку. Как только полетело очередное огненное заклинание, я навел в перекрестие район источника и отдал приказ: "Огонь". Пушка изрыгнула несколько очередей, начав месить наступающий отряд рогатых со снегом. Кажется, на стенах раздались ликующие крики. Я не собирался останавливать обстрел, но, судя по всему, я не попал, или у ургов были ещё восходящие. В грудь им поударил тонкий белый луч. заставившей всё вокруг место попадания в радиусе 3 м покрыться ине. Мы атакованы, сообщил металлический голос в своей неподражаемой манере. Ответный огонь. Огонь! отдал я приказ, переводя прицел автопушки по цели указанию импа. Рявкнуло очередь. Вторая, третья. Я увидел, как от пригорка за нашей целью трассеры уходят свечами в небо густо-лилового цвета. Что за? Только и успел я спросить, до того, как в нас полетела огненная стрела. Противник воспользовался защитным закремием или предметом. Снова зазвенело у меня в голове. Огненное заклинание двигалось немедленно, но времени хватило, чтобы я сделал шаг в сторону, и вновь чуть не поплатился за это. Инерция чуть было не опрокинула им.